Три короны. Забава шестая, четвертого дня. Вихрь, похитивший Маркетту, приносит ее к дому Орке, откуда она после многих трудов, получив оскорбление, уходит переодетая в мужское платье. Под видом юноши она попадает во дворец к королю, где королева влюбляется в Маркетту и, не получив взаимности, обвиняет ее перед королем в попытке ее обесчестить. Приговоренная к повешению Маркета избавляется от смерти по волшебной силе перстня, подаренного оркой, и после смерти своей обвинительницы становится королевой. Рассказ Поппы всем понравился безмерно. Все были рады доброму исходу истории Целы, но не нашлось ни одного охотника ей завидовать. Ибо прежде чем достичь сана королевы, Она едва не потеряла сан живого человека. Тогда Антонелла, видя, как злоключения парицеллы взволновали князя с княгиней и, желая немного поднять им дух, начала так. Правда, государи мои, всегда всплывает на поверхность, как масло. А обман — есть огонь, который невозможно утаить. Он как то новомодное оружие, что убивает самого стрелка. И не зря называют обманщиком того, кто не держит слова, ибо обман сжигает и не только все добродетели и благо, что человек носит в груди, но и саму оболочку, в которой они хранятся, как вы сами признаете, выслушав мой рассказ. Жил некогда король Валетто Скоси, который, не имея детей, во всякое время и на всяком месте говорил «О небо!» Пошли мне наследника престола, дабы не прекратился мой род. И однажды, гуляя в саду, он в сильной душевной скорби громко произнес эти слова и вдруг услышал, как из листвы ответил голос. «Король, кого хочешь, дочку, что тебя покинет, или сыночка, что из тебя душу вынет?» Смущенный таким предложением, король недоумевал, что выбрать. Чтобы посоветоваться с мудрейшими из придворных, он немедленно вернулся во дворец и, тотчас призвав советников, велел им поразмыслить над этим вопросом. И одни отвечали, что подобает ценить честь больше жизни, другие, что, напротив, жизнь, благо дороже чести, которая есть не более, как внешнее украшение». Первые твердили, что потерять жизнь — невеликое дело, ибо она утекает, как вода, а богатство — эти колонны жизнью — утверждаются лишь на стеклянном колесе фортуны, но надо ратовать о чести, вечном достоянии, которое ведет по пути славы и пишется на скрижалях. Вторые же упорнее доказывали, что надо думать прежде всего о жизни, ради которой заводят потомство — собирают имущество, поддерживают величие дома. И поскольку честь есть людское мнение о добродетелях, то потеря дочери по некоему удару судьбы не поставит под сомнение добродетель отца и не запятнает честь дома. Нашлись, однако, и такие, кто сказал, что честь заключается не в женской сорочке, и что доброму государю следует больше заботиться о благе народа, чем о собственных интересах. Сбежавшая дочь принесет дому отца лишь кратковременный стыд, а злой сын вергнет в огонь и дом, и государство. И поэтому, раз уж король хочет детей, и ему предложен выбор, пусть выбирает дочь, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и мир в стране. Это суждение показалось королю самым убедительным. Он пошел обратно в сад, где снова повторил то, что говорил прежде, а когда услышал тот же ответ, немедленно сказал «Дочку! Дочку!». Воротясь домой, вечером, когда солнце приглашает часы дня пойти поглядеть на забавную возню антиподов, он улегся с женой в постель и через девять месяцев получил чудесную дочурку. Из самых первых дней жизни девочки принялся сторожить ее в укрепленном и хорошо охраняемом дворце, не упуская никаких мер, чтобы предотвратить печальную участь и усердно прививая ей все достоинства, подобающие принцессе. А когда она подросла, не откладывая, начал переговоры о выдаче ее замуж за короля Пьедро Сино но лишь только ее просватали. В тот самый час, когда девушка покидала дом, откуда ни разу еще не выходила, чтобы отправиться к жениху, разыгрался сильнейший вихрь, который поднял ее вверх и унес из виду. Перенеся по воздуху, вихрь поставил ее перед домом некой орки, посреди леса который занес солнце в список зараженных, поскольку оно убило ядовитого Пифона. Здесь Маркетта, так звали принцессу, встретила старушку, которую орка оставила стеречь дом, и та сказала ей, «Ох, бедняжка, Эвана, куда тебя занесло-то? Горе тебе! Коль придет орка, хозяйка этого дома, я и трех торнезы за твою шкуру не дам!» Ибо ей никакая еда так не мила, как человечье мясо. И моя та жизнь в безопасности, лишь покуда ей нужна моя служба. Да к тому же ее клыки гнушаются этой убогой плотью, измученной обмороками, приступами, поносом и диареей. Но знаешь, что сделаем? Вот тебе ключи от дома. Зайди внутрь, прибери в комнатах, все вычисти. А когда придет орка, спрячься, чтобы она тебя не видела, а я тебе буду носить еду. А потом, кто знает, по милости неба, время делает великие дела. Словом, с разумом и терпением море переплывешь и в бурю не попадешь. Нужда ремеслу научит. Маркетта взяла ключи, вошла в жилище орки и первым делом, взявшись за веник, вычистила и вымыла пол так, что на нем можно было есть макароны. Потом взяла кусочек сала, натерла все скамейки, столы, ореховые лари до такого блеска, что в них в впору было смотреться вместо зеркала. И только она успела перестелить постель, как услыхала шаги вернувшейся орки, и спряталась в бочке, где держали зерно. Орка. Найдя в доме непривычный порядок, обрадовалась и, кликнув, старушку спросила. «И кто же ты навел такую красоту?» А когда старушка сказала, что она и навела, орка ответила. «Коль слуги больше делают, чем господа велят, или обманули, или обмануть хотят». «Вставим стречок в дырку. Отлично поработала. Значит, положен тебе кусок пожирнее». Сказав это, орка уселась за обед, а потом снова ушла и, вернувшись, обнаружила в доме очередные новости. Вся паутина из-под потолка была собрана, все медные сковороды и чаны начищены до блеска, красиво развешены по стенам, все грязное белье, прокопеченное на огне, сияло ослепительной белизной. Придя в неописуемый восторг, орка осыпала старушку тысячью похвал, говоря ей «Пусть небо тебе воздаст великими дарами, госпожа моя Пентароза, чтоб ты век цвела и не увидала. Так радуешь ты мне сердце своей доброй службой, что я теперь живу, будто в домике у кукол, а в постели сплю, как новобрачная». Старушка от похвал госпожи, взлетев до седьмого неба, не переставала пичкать маркетту вкусными кусочками, будто каплуна к празднику. Как только орка снова ушла, она сказала Маркетти. «Будь внимательна. Пришло время попытать тебе счастье. Так что хорошенько поработай ручками, чтобы обрадовать орку. Но помни, если она будет тебе клясться всеми созвездиями Зодиака, не верь ей. А когда поклянется своими тремя коронами, тогда верь. Потому что дело твое пройдет, как нитка в иголку» и сама увидишь, что я присоветовала тебе лучше матери родной. Услыхав эти слова, Маркета придушила жирную гусыню, ощипала, выпотрошила, начинила ветчиной с ореганом и чесноком, насадила на вертел, испекла аппетитные клёцки и, накрыв на стол, украсила его цветками розы и ветками кедра. Орка вернулась и... Глядя на все это убранство, чуть не выскочила вон из платья. Позвав старушку, она сказала. «Признайся, кто все это сделал». «Ешь спокойно», — ответила старушка. «И не спрашивай много. Хорошо, что есть кому тебе служить и все делать для твоего удовольствия». Орка принялась за трапезу, и вкусные кусочки, приготовленные маркетой, доходили ей до самых пяток. Так что она снова заговорила. «Клянусь тремя словами Неаполя, что если узнаю, кто эта прекрасная повариха, утробу мою ей отдам». И еще. «Клянусь тремя луками и тремя стрелами, что если узнаю, буду ее сердце вечно держать. Клянусь тремя свечами, которые зажигают, подписывая контракт ночью. Клянусь тремя свидетелями, которых хватит, чтобы присудить к виселице. Клянусь тремя пядями веревки, которых хватит сделать петлю. Клянусь тремя вещами, от которых человек убежит из дому, вонью, копотью и злой женой. Клянусь тремя вещами, на которых стоит дом, на сахарном печенье, горячем хлебе и макаронах. Клянусь тремя женщинами одной гусыни, из которых получается базар. Клянусь тремя лучшими певцами Неаполя, Джованни с тележкой, и королем музыки. Клянусь тремя F хорошей рыбы, жареный «Фритто», остуженный «Фриско» и недавно выловленный «Футо». Клянусь тремя S, по которым узнаешь настоящего влюбленного, одинокий «Сула», бодрствующий «Саличетто» и хранящий чувства в тайне «Секретто». Клянусь тремя вещами, нужными доброму купцу, кредитом, смелостью и удачей. Клянусь тремя типами, кого обхаживает проститутка, хвостунами, красивыми юношами и дураками. Клянусь тремя вещами, нужным для вора, глазами, чтобы следить, руками, чтобы хватать и ногами, чтобы убегать. Клянусь тремя вещами, что губят молодость, игрой, женщинами и кабаками. Клянусь тремя главными делами сыщика, Обнаружить, выследить и сцапать. Клянусь тремя вещами, нужными придворному, Искусством лгать, невозмутимостью и везением. Клянусь тремя вещами, нужными сутенеру, Щедрым сердцем, болтливым языком и бесстыдством. Клянусь тремя вещами, которые исследует врач, Пульсом, лицом и ночной вазой. Так заклинала орка но могла продолжать хоть до самого утра, ибо Маркетта, предупрежденная старушкой, сидела тихо и не издавала ни звука. Наконец орка сказала, «Клянусь моими тремя коронами, что если узнаю, кто эта милая хозяюшка, что мне так послужила, такими ласками одарю, такими капустинками лакомыми накормлю, что представить нельзя». Тогда Маркета вышла из укрытия, сказав «Вот я». И орка, увидев ее, отвечала «Доброго ты мне пинка дала. Ты понимаешь, в жизни больше, чем я, и услужила мастерски, и уберегла от того, чтобы перемолола тебя мое брюхо. Видя твою сноровку и любезность, хочу, чтобы ты у меня вместо дочери была. Вот тебе все ключи от комнат. Будь в доме хозяйкой и над всеми хозяйками хозяйкой. Только об одном прошу. Не открывай ни под каким предлогом последнюю комнату, которой подходит вот этот ключик, чтобы не поднести мне горчицу к носу. И продолжай служить, как служишь, ради твоего же счастья, потому что я, клянусь моими тремя коронами, найду тебе богатого мужа. Маркета, поцеловав руку орке за такую милость, обещала служить ей, как раба. Но когда орка ушла из дому, Маркету охватил нестерпимый зуд любопытства увидеть, что спрятано в той запретной комнате. Она открыла дверь и нашла там трех девушек в платьях, расшитых золотом, сидящих на трех сиденьях, подобно императрицам, в глубоком сне. Это были три дочери-орки, заколдованные матерью из-за того, что им предстояло впасть в большую опасность, если только не придет разбудить их некая королевская дочь. Потому орка и закрыла их в глубине дома, чтобы избавить от опасности, которую предвещали звезды. И только Маркета вошла в комнату, от звука ее шагов они вздрогнули, будто очнулись, и попросили у нее поесть. Немедленно взяв три яичка, она испекла их в горячей золе и дала каждой по одному. Немного придя в себя, они захотели выйти из дому, чтобы подышать свежим воздухом. И тут внезапно пришла орка, и страшно разгневанная влепила Маркетти по щечину. И девушка была так обижена, что в ту же минуту попросила у Орки позволения покинуть ее дом, готовая идти хоть босиком на край света в поисках лучшей доли. Орка пыталась задобрить ее ласковыми словами, говоря, что пошутила и что больше такое никогда не повторится, но так и не уговорила. Видя, что удержать Маркету нет возможности, орка подарила ей на прощание перстенек, предупредив, что носить его следует камешком внутри ладони и никогда на него не смотреть, разве что, когда, оказавшись в какой-то большой опасности, она услышит, как эхо повторит имя орки. Кроме этого, Маркета попросила орку подарить ей красивую мужскую одежду, что та с готовностью исполнила. Переодевшись, Маркета пустилась в путь, и, дойдя до леса, куда ночь приходила под дрова, чтобы согреться после недавних заморозков, повстречала там короля, ехавшего на охоту. И он, увидев красивого юношу, каким показалось ему Маркета, спросил, откуда он идет и чего ищет. И Маркета назвалась сыном купца, сказав, что оставшись сиротой после смерти матери, бежит от притеснений злой мачехи. Королю понравились смекалка и благовоспитанность юноши, он взял его себе в пажи и привел во дворец. И королева, только увидев нового пажа, почувствовала, как мина его изящества своим взрывом разметала по воздуху все ее прежние желания. Несколько дней, частью от страха, частью от гордости, которая всегда сопутствует красоте, она еще пыталась утаить пламя и скрыть укусы любви в подхвосте вожделения. Но, будучи слаба напередок, не смогла долго выдерживать натиск неистовой похоти. Однажды, позвав Маркету в укромное местечко, Королева открыла ей свои муки. Она говорила, что шип тревоги впился ей в мягкое место в тот самый миг, когда она увидела красоту пожара, и что если он не решится оросить водой поле ее страсти, оно засохнет вместе с жизнью. Она говорила о своем восхищении милыми чертами его лица, убеждая, что не годится ученику в школе Амура пачкать кляксами жестокости книгу такой красоты, и что расплатой за это будет порка горьких сожалений. К похвалам миловидности юноши она присоединяла мольбы, заклиная всеми созвездиями зодиака не оставлять в печи и в луже слез, у которой под лавкой мысли всегда красуется, как вывеска, его милый образ. Затем следовали обещания, Королева клялась оплачивать каждый палец удовольствия, полный пригоршней подарков. День и ночь держа открытым банк благодарности для любых нужд столь дорогого клиента. Наконец она напоминала ему о своем королевском достоинстве, говоря, что раз она уже вступила на борт корабля, он не вправе оставить ее в море без помощи, потому что иначе... Она разобьется о рифы на погибель себе и ему. В ответ на все эти нежности и запугивания, посулы, и угрозы, излияние слез и задирание подола, Маркете достаточно было бы просто сказать, что для дверки такого дела у нее нету ключика. Что доставить королеве желанное утешение, она не в силе, ибо она не Меркурий, и кадуцею не имеет. Но не желая раскрывать тайну. Она ответила, что не в силах поверить, будто королева решилась наставить рога столь достойному супругу, как король. И если даже ей, как супруге, недорога репутация ее семьи, то верный вассал никогда не сделает подлости господину, который его так любит. Королева, выслушав ответ, сказала. «Гляди дальше». «Думай наперед и хорошенько разжуй, прежде чем проглотить. Ибо люди моего сана, когда просят, повелевают, а когда встают на колени, бьют ногой по горлу. Итак, посчитай и прикинь, что можешь заработать в этом деле. Но довольно, ибо я ухожу, а тебе скажу одно что когда женщину моего ранга оскорбят, она смывает пятна с лица кровью обидчика. И с этими словами, устрашающе взглянув из-под лобья, она повернулась спиной и ушла, оставив бедную Маркету взволнованной и похолодевшей от дурных предчувствий. Продлив еще несколько дней осаду этой прекрасной крепости, и, наконец, убедившись, что ее старания тщетны, труд бесполезен, изнурение бесплодно, слова летят на ветер, а воздыхание в пустоту, королева завела новую амбарную книгу, переменив любовь на ненависть и стремление насладиться любимым на жажду мести. Притворившись заплаканной, она пришла к королю и сказала — Кто мог знать, муженек, что мы вырастим змею в рукаве? Кто мог подумать, что маленький бродяжка окажется большим негодяем? Но виной всему твое излишнее благородство. Этой деревенщине палец протянешь, а он всю руку заглотить рад. И теперь, если ты не воздашь должное возмездие тому, кто его заслужил, я возвращусь в дом моего отца и больше не желаю ни видеть тебя, ни слышать твоего имени». «Что он тебе сделал?» — спросил король. И королева отвечала. «Да почти ничего. Проказник хотел сделаться сборщиком супружеского долга, которым я связана перед тобой, и без всякого почтения, без страха, без стыда имел наглость заявиться ко мне, и дерзость попросить дать ему проезд по полю, которое ты засеял своей честью. Король, услыхав о таком деле, не стал искать других свидетелей, чтобы не выносить на людской суд слово и достоинство королевы, а велел сыщикам схватить пажа, и, не дав ему сказать ни слова в защиту, прямо сразу, как был, тепленьким и свеженьким, присудил его проверить и точность весов палача. Когда Маркету, не знавшую за собой никакой вины, потащили к месту казни, она принялась кричать «О небо! Да чем же я заслужила погребение этой несчастной шеи, прежде отпевания этого проклятого тела? Кто бы мне сказал тогда, что, не записываясь под знамя воров и разбойников, я буду назначена сторожить дворец смерти с тремя пядями веревки на шее?» «Кто же утешит меня при этой последней минуте? Кто поможет мне в этой крайней беде? Кто избавит меня от этой виселицы?» «Орка!» — отозвалось эхо. И Маркета, услыхав ответ, вспомнила о перстне, который носила камушком к ладони, и о словах орки, сказанных на прощание. Она взглянула на камень, на которой до этого ни разу не смотрела. И в тот же миг в воздухе трижды раздался громкий голос. «Отпустите ее! Это женщина!» Голос прозвучал так угрожающе, что и стража, и мыльник цирюльни юстиции попрятались кто куда. И король, услышав слова, от которых его дворец сотрясало до основания, велел привести Маркету и рассказать всю правду, то она и что привело ее в эту страну. Принуждаемая необходимостью, девушка поведала по порядку все события своей жизни, как была рождена, как заключена во дворце, как похищена ветром, как попала в дом орки, как ушла оттуда что орка при этом ей сказала и что дала, как было дело с королевой, и как Маркету, не знающую за собой никакой вины, чуть не заставили грести ногами на корабле из трех бревен. Когда король выслушал ее историю и сравнил с тем, о чем однажды у него был разговор с королем Валетте Скуоси его приятелем, он признал Маркету за ту, кем она и была но в то же время обнаружил лукавство жены, которая клеветала девушку и чуть не довела ее до гибели, и повелел навязать королеве на шею мельничный жернов и бросить ее в море. А затем, пригласив отца и матушку маркетты на роскошный пир, и спросил ее себе в жены. Тем самым сбылось для нее сказанное. Когда лодка надежды теряет, сам Бог о ней промышляет.